Глава первая. 43 часа с начала эксперимента. Они закрыли тебя, потому что узнали, кем был твой отец. Катя не понимала, какое сейчас время суток, сколько времени не спит. Она будто попала в петлю времени. Катя теребила красный нитяной браслет и раскачивалась, обняв колени. Она сидела на полу в одной из заброшенных камер туннеля, и тихонько мычала успокаивающую мелодию. Прошлое вновь настигло ее. Чувство несправедливости выжигало изнутри. Катя не хотела ничего вспоминать. Но у подсознания были другие планы. Дочь убийцы. Дочь убийцы. Эй, смотрите! Уродка, передавай привет папаше! Ком подступил к горлу. Катя заплакала. Полоска грифельного песка змейкой спустилась с потолка по стене камеры и скрылась за дверью.